виды кулачного боя. В соответствии с регионом распространения, школы кулачного боя распределяются на южные и северные. Под первыми подразумеваются направления, практикуемые к югу от реки Янзы. Для них характерно большое количество приемов для рук и малое для ног, а также энергичные короткие движения. Северные школы – распространяются к северу от реки Янцзы, в бассейне Хуанхэ. Их, наоборот, отличает большое количество приемов для ног, развитые позиции, высокая вертикальная подвижность, значительная скорость и сила. На основании особенностей стиля искусство кулачного боя подразделяется на внутреннее и внешнее. Так первое направлено на укрепление функций внутренних органов. Для него важно умение осознанно и правильно дышать, рождать движение и спокоя в процессе схватки и действовать верно, оценив обстановку. Внешнее искусство составляют тренировки приемов для ног. Во время боя приоритет отдается упреждающим ударам и атаке. Содержание различных видов кулачного боя в ушу необычайно богато, Все вместе они образуют одну большую систему. В настоящее время практикуется более ста видов кулачного боя, в каждом из которых за несколько тысяч лет существования появились свои особенности. Опишем основные из них.